Глава девятая. Дмитрий Воронцов. Автобусы, шапки с помпоном, глупых мерзких куриц, орущих соплячек, тяжелые переноски и Новый год определенно придумал сам дьявол. Поймать бы его посланника, бродящего в эти дни по земле в шубе, валенках и ватной бороде, и начистить ему рожу за такие восхитительные подарочки. Определенно мерзкого деда придумали именно креативщики ада. Я лежал на обледеневшей земле, не шевелясь, смотрел на курочку-снегурочку, суетящуюся вокруг меня, и думал о том, что, наверное, баран прав. И я точно в далекой юности навернулся башкой с той пресловутой молотилки. Просто не помню. Амнезия такая, выборочная, случилась. Иначе чем объяснить тот факт, что я до сих пор вижу эту квохчущую дуру и слышу трубный рев антихриста? «Вы меня слышите?» «Сколько пальцев я показываю?» Прорвался сквозь рев в ушах испуганный голос красотки. «Боже, я только сейчас заметил, что она похожа на Филиппка из классического школьного произведения. Все, что натянуто на ее чудушное цеплячье тело, велико ей на сто размеров и болтается, как на швабре. Блин, это что, мое пальто? Хьюго-босс, сшитое на заказ? И на плече? Черт, там потек белый! Его обрыгала малявка. О, -о, О! Я хочу сдохнуть! Ну или кого-нибудь порешить, как карта ляжет. 666! гаркнул я и приподнялся на локтях, пытаясь подняться. Не надо, лежите! Я вызову скорую! Серьезно насупилась малявка, встревоженно вглядываясь в мои сейчас далеко не ясные очи. У вас, похоже, подвывих мозга, не меньше. О, точно! «На ней и доедем до дома», — ажиотировался я, рассматривая то, что она достала из кармана. «Ты с этого звонить собралась? Оно еще живо?» «Вы все-таки омерзительный эгоист. Я думала, вы при смерти, а вы...» «Раз издеваетесь над моим телефоном, значит, все в порядке». «И, кстати, нормальный мобильник, еще лет сто прослужит. Вставайте, идем на автобус». «Симулянт». «Ну что ты, домомучительница?» Я самый тяжело больной в мире человек. И хочу домой. Туда, где есть капелька. Варенье? Хмыкнуло это недоразумение. Коньяку. Вызывай скорую. Фиг вам. Им надо жизни спасать, а не развозить по домам зажравшихся хулиганов. Вы и так сегодня нанесли медицине значительный урон. Хватит с вас. Берите переноску и вперед. Скоро автобусы перестанут ходить. Тогда придется пешком идти. Желаете? Это будет эпично. Обещаю. «Я желаю придушить тебя и эту мелкую сатанинскую личинку!» – зарычал я. Соплячка в корзине угрожающе закряхтела. «Черт побери! Я понял, что мне страшно!» Подхватил переноску и поплелся за мелкой ведьмой, твердо шагающей по тротуару. Поплелся, как побитый дворовый тузик, поджав свой хвост. И вообще всю свою мужскую гордость, которая в моем организме в избытке присутствует. Девчонка в корзине возилась, как наскипидаренная, в голове моей гудели летавры. Мерзкая шапка оказалась колючей, и я постоянно чесался, словно шелудивый. «Пришли! Давайте я Ликусю на руки возьму, она не может долго лежать в скованном положении. Наша куколка активная, да, малюська?» «А-бу-бу-бу-бу!» -бу -бу -бу. Выпучив глаза, как имбецилка, засюсюкала с монстром эта дура, нежно вытащив его из корзинки. «Сейчас мы забежим в аптеку, купим вкусных травок, и животик у нас болеть перестанет». «Дмитрий Олегович, автобус!» Вдруг рявкнула эта выдра и, прижав в груди вонючку, поскакала к уродской громадной колымаге, воняющей дымом и газом, которая распахнула двери, больше похожие на врата в преисподнюю. Я ломанулся за ней. Когда мы выпали из автобуса, меня тошнило, немного потряхивало и дергался глаз. Помпон с шапки почему-то оказался зажат в моей руке. А дурацкая блатная песня, которую транслировала радио в вонючем пепелаце, въелась в подкорку. Курочка была бодра, будто это не она сейчас со мной тряслась в шайтан-орбе, а прибыла в место назначения на Бугатте. — Где переноска? — поинтересовалась нахалка, переведя взгляд с девчонки на меня, который за полсекунды превратился из милого уси-пуси в два смертоносных кинжала. — Там, где ты ее оставила, — ощерился я. «Конечно, я не виноват. Следить за барахлом вонючки должна няня. Я ее специально нанял. Для чего?» «Прекрасно. Значит, пока я пойду в аптеку, вам придется подержать крошку». Сфигали. Это твоя работа. Вот и тащи с ней в фармацию. Может, тебя тогда полицейские не станут класть мордой в пол, если эта бомба будет зажата в твоих кривых ручонках». «Так вас, значит, клали!» — хмыкнула вредная курица. Черт бы ее побрал. Да, я в этой грёбаной аптеке подмел бородой весь пол, пока меня два кузнечика в форме пытались заломать. Слушайте, аптека не место для младенца. Там полно инфекций. Вы же не хотите, чтобы Ликуся заболела? Да и бутылочка для молока осталась в переноске, которую вы промахали, между прочим. Ну, или просохатели, как вам больше нравится. Это ваши выражанцы, заметьте. Говорю с вами на понятном вам суахиле. «Мне плевать!» — рявкнул я, спрятав руки за спину. «Ну, нужно исключить все возможности того, что Софья мне впихнет в руки этот исходящий злобой и кряхтением сверток». «Она будет плакать, не переставая без еды. Всю ночь. И спать в вашей кровати. Писаться, срыгивать и пукать, потому что переноску ее...» «Я понял! Давай сюда эту горгулью!» взвыл я, пытаясь представить все то, что мне красочно, вкрадчивым голосом описывала курочка. «Ребенка нужно прижать к груди. Что вы ее держите, как сапер лопату с миной? Вот так. Ну же, рукой обхватите, а головку на сгиб локтя», — раскомандовалась Гаргона. «И эта мелкая какаха так на меня смотрела, зло и презрительно». «Учти, когда тебя будут ломать, я свалю», — вредно пообещал я, «и девчонку брошу на пороге». «Договорились, господин Воронцов!» — хмыкнула Снегурочка и дернула на себя дверь аптеки. Едва она скрылась за стеклянной воротиной, разверзся ад. Точнее, девчонка моргнула своими злобными гляделками и открыла рот. Я заметался по тротуару, пытаясь вспомнить, что в таких случаях делала Софья. «Качала, кажется, монстра!» — затряс сверток, который, кроме рева, начал еще и икать. «Я тебя ненавижу!» Простонал я и «Спи, моя гадость, усни!» Пока я не рехнулся, не вломился в чертову аптеку и не вытащил оттуда твою няню. И меня снова отправят в царство тишины и спокойствия к милым бомжам. «Да-да-да, там тетка страшная, я тебя ей подарю, а потом она тебя накормит жабами вареными, и ты превратишься в лягушку, ха-ха! Знаешь, в обезьяннике было лучше!» «Но вы с твоей инквизиторшей меня оттуда достали, чтобы снова издеваться, и за это я вас...» Заливался я чернобыльским соловьем. Зато мелкая замолкла, даже уставилась на меня с интересом. И вроде даже агу сказала. Интересно, что это значит? Черт, да не интересно. Сильно я, видать, башкой-то приложился. Сильнее, чем думал. Ну да, я запел. Чем напугал бабульку, выгуливающую рядом обморочного пинчера. В жизни не видел, чтобы почтенные старушки так бегали. Запел этой мелкой адской твари колыбельную. А что, как мог. Слов-то я не знаю, кроме спи моя. Девчонка моргнула и заткнулась. Я мотался по улице, тряся кроху, завывая, как будто раненый вепрь. Зато она молчала. Даже глазенки свои прикрыла и вроде задремала. Ну вот, видите? Голос занозы прозвучал за моей спиной, словно залп гаубицы. Все не так страшно. «Тихо ты, не ори! Видишь, мы заснули!» Зашипел я, повернувшись к няньке, улыбающейся от уха до уха. «Тебя не убила морская ведьма Урсула?» «Ты, наверное, ей пообещала снести золотое яичко, курочка?» «Как видите, жива. И морганцовку дали, и каплю вместо травок. Стереть бы с ее физиономии улыбку. Взять и...» значит ты просто зло еще более страшное чем горголыга провизорша нет я просто ей сказала что мой муж упал с молотилки и вера павловна меня пожалела хмыкнула чертова из чади перехватывая из моих рук сладко сопящую малышку а вы молодец поете правда ну в общем фармацевт сказала что на оленем языке ваша песня звучит вполне себе приемлемо но ей виднее хмыкнул я девка улыбнулась и мне от чего то захотелось продолжить петь может в караоке забуриться софья баранкина ляжете в моей спальне приказал хозяин дома после мытья девочки больше похожей на водяного демона нежели на крутого владельца заводов газет пароходов а вы мы с крохой можем Начала была протестовать я, вдруг ощутив, что устала настолько, что сил нет даже языком ворочить. Не то, что спорить с этим нарциссом, который прав всегда и во всем. «Не можете! И какая тебе разница, где буду я ночевать? А? Ну-ка скажи мне, может, у тебя нужно отпрашиваться?» Взревел Дмитрий Олегович, но на меня что-то сейчас не подействовали его чары злобного орка. «Я просто хотела как лучше». Лучше было бы, если бы мне не выдирали с мясом клочья из волос бороды мелкие соплячки, не требовали отчета наглые курочки и не метили мой любимый матрас. Я на саном спать не буду. Мне было бы шикарно, если бы я не испытывал миллиард вонючих унижений, не попадал в обезьянник и не спорил с тобой. Короче, я, поступившись принципами не праздновать Новый год, все же загадаю желание под бой курантов, чтобы вы исчезли из моей жизни. Навсегда. Ну, а вдруг? Ты же говорила, что чудеса порой случаются. А сейчас я желаю только забиться в какой-нибудь угол, подальше от этой мелкой ревы, чтобы не слышать ее воя. И от тебя. И сдохнуть я желаю, вот. У меня была шикарная жизнь, пока вы в нее не влезли своими грязными чёртовыми копытцами. Не надо. Что не надо? Дохнуть. Трудно только сначала, а потом. Эта девочка может стать для вас целой жизнью. «Ты совсем дура? Я же сказал, что она тут не останется. Я эгоист, куколка. Старый солдат, не знающий слов любви. Мне не нужны ни она, ни ты. Посмотри вокруг. Начертай человеку, у которого есть все, два мелких гемороя. Принцип у меня «люби себя, чихай на всех, и в жизни ждет тебя успех». «И ты думаешь, я все это променяю на соплячку?» «Вы снова зачем-то хотите казаться хуже, чем вы есть на самом деле», прошептала я, посмотрев прямо в глаза этого несносного мужика, из которых исчезли эти его вечные насмешка и высокомерие. «А ты снова суешь свой нос туда, куда не следует!» «Все, отбой по каземату!» хмыкнул он и, резко развернувшись, ушел, оставив нас ликой один на один. Крошка так устала, что заснула почти сразу, едва лишь допив смесь из бутылочки а я уставилась в потолок, чувствуя, что не в силах закрыть глаза, невзирая на адскую усталость. Мысли, не самые веселые, в темной комнате, освещаемой небольшим ночником, словно адские демоны, рвали мой измученный мозг. Мама так и не позвонила, и это меня очень огорчало. Неужели я и в самом деле настолько безнадежная? И Катька. Я думала, мы близки с сестрой, которую я буквально вырастила, пока мама на работе пропадала. Я почувствовала, что к горлу подступает колючий ком. Сползла с царского ложа, которое нам с Ликусей пожертвовал злобный великан. Очень захотелось попить воды и в идеале найти таблетку от головной боли. Великан спал, скрючившись на крохотном диване. И сейчас сходство с девчонкой, оставленной мной в спальне, было невероятным. И выглядел он сейчас очень трогательно. Я подобрала с пола упавшее покрывало и накинула на спящего мужчину жалость меня кольнула такая тонкая как игла с чего бы это это ему меня жалеть в пору от меня все отвернулись ему это не грозит ба отстань не проснувшись пробормотал мой начальник когда я натянула покрывало на его плечи а потом вдруг перехватил мое запястье и прижал к своей щеке я замерла на месте, боясь пошевелиться иди уже я не маленький иди и я ушла Забыв напиться, вернулась к ликусе, свалилась рядом и отрубилась, свалилась рядом и отрубилась. Просто провалилась в черноту сна без сновидений. Странно, показалось, что я минуту назад всего прикрыла глаза, а оказалось... Меня разбудил яркий луч, каким-то чудом пробившийся между глухими шторами и кряхтение крохи. Малышка сегодня молочина, спала всю ночь сном довольного младенца. «Сейчас сменим подгузник и будем кушать», — улыбнулась я, погладив девочку по пушистым золотым волосикам. «Вам смесь, госпожа, антирефлюксную или послаще?» «Агу», — ответила моя куколка и улыбнулась в ответ, так, что у меня сердце зашлось от щемящей нежности и страха. «Что с ней будет дальше?» «Ничего, мы что-нибудь придумаем», — скорее себе прошептала, пытаясь успокоить колотящееся сердце. Квартира звенела тишиной. Бородатый великан испарился. И мне вдруг стало неприятно от этого факта. Он ушел, и казалось бы, ну какая мне разница? Где он и с кем? А вот заныло что-то. И он ведь прав был, что не мое это дело. И я не могу требовать отчета от него, такого самоуверенного и наглого. Кто я, а кто он? Напридумывала себе черти чего. Я прошла в кухню, пытаясь отогнать странный морок. Отсыпала нужное количество смеси в бутылочку, налила воды, взболтала автоматически. В животе заурчало. Организм потребовал подпитки. Боже, когда я в последний раз ела? Не помню. Забыла. «Папа твой ушел, а мы сейчас будем готовить», — прошептала я в макушку, пахнущую молочком. «После того, как мы произвели с очень послушной сегодня девочкой все необходимые манипуляции». Я нашла в кладовке корзину для белья. Простелила ее всем, чем можно, соорудив подобие матрасика. Положила в нее кроху и заметалась по кухне. Спустя час выдохнула, уставившись на гору румяных пышек, высящуюся на кухонном острове. Странный мужчина. У него нет в доме элементарных продуктов. А что можно сделать из упаковки кефира, яйца и муки, чудесным образом затесавшейся в самом дальнем углу кухонного шкафчика? Ну вот как говорится, чем богаты. «Эй, вы где?» Я так увлеклась созерцанием дела рук своих, что и не услышала, как вернулся мой начальник, который возник вдруг рядом, пахнущий морозом и выхлопными газами, и от чего-то мандаринами. И улыбка эта так ему идет. «Плюшки будете?» — глупо икнула я. «Точнее, пышки». «Бери крикуху! Иди за мной!» — приказал этот несносный бородач. «Да не бойся!» Я выхватила Ликусю из импровизированной лежанки и устремилась за хозяином дома, пытаясь угадать, что он еще задумал. «Неужели притащил все-таки соцработника? Не отдам, никому не отдам кроху». «Вот, принимайте карету», махнул он рукой в сторону коляски, похожей на космический корабль. «Экипаж для засыхи. Несколько положений. Переноска, режим люльки, корзина еще какие-то приблуды». Судя по словам продавца, это Мазерати среди колясок. Там электропривод есть даже. Убей, не пойму, зачем». «Вы? Вы купили коляску? Вы?» Я задохнулась от восторга и едва поборола желание броситься ему на шею. Малышка все-таки тяжеленькая, и у меня уже начинала побаливать спина. «Все-таки я была права. Вы...» «Рот закрой. Я эгоист. Я же говорил». Я позаботился в первую очередь о своем спокойствии и психическом здоровье. Еще одну ночь на диване я не переживу. Я тебе его уступаю с барского плеча. Завтра привезут кровать для тебя. А сегодня нас ждет увлекательная казнь под названием «Шопинг для вонючки». Составь список. Я не намерен мыкаться по магазинам целый день. На вечер у меня есть планы. Ну, где там пышки твои? Я готов сейчас проглотить даже твою стряпню, курочка. Коляска оказалась шикарной, и малышке понравилось. Мы с ней опробовали все функции, включая автокресло, которое тоже в комплекте к царскому подарку шло. — Это что за звук такой адский? — поинтересовался Дмитрий Олегович, уплетающий уже пятый по счету мерзкий пончик. — Лика смеется, — улыбнулась я. — Ужасно! Ты сама-то ела? — Нет еще. — Садись, а то скоро ноги таскать перестанешь. — Вы очень заботливы. «Да, я забочусь о крепостных и рабах», — хокотнул этот несносный тип. «Кстати, пышки высшие. У меня бабушка так же делала. Только их поливала сверху соусом из меда и сливочного масла». Я откусила от пышки, начала ее вяло жевать, чувствуя себя неудобно. Мне от чего-то всегда стыдно есть на людях. А сейчас, когда на меня смотрел великан, вкусняшка вообще не лезла в глотку. «Дмитрий, а почему вы не празднуете Новый год?» Вдруг сорвался с моего дурного языка вопрос. «Ну, семью бы собрали. Это весело. Ёлка, украшения. Вы же не робот. Мне некого собирать». Бабушка умерла два года назад в доме презрения, находясь в глубокой деменции. «Мать?» «Считай, ее нет. Трудно назвать матерью человека, который бросил тебя на ступенях подъезда в самую волшебную ночь года». Криво ухмыльнулся мой начальник, став вдруг просто человеком а невеликим и ужасным великаном. «Как думаешь, и чего это я не люблю Новый год?» «Простите, так вы поэтому девочку?» «Минутка экскурса в мое унылое прошлое закончена!» рявкнул Дмитрий и с силой бросил вилку на стол. Она со звоном ударилась о край тарелки, отбив от нее кусочек золотистого фарфора. «Жалко, красивая посуда. Теперь выкинуть придется. Нельзя дома держать испорченную». Иногда все не то, чем кажется. Думаю, ваша мама пожалела о своем поступке. Вам стоит поговорить, отпустить обиды. О, да, конечно, пожалела. Явилось денег клянчить. У меня и братец есть. Только вот я, ненужный, добился всего. А этот, ее сыночек, которому она зад подтирает до сих пор. Я их послал пеший тур. Не смогу простить. Никогда. Ненавижу. Бабка моя, она меня вытаскала, выходила, а я... Знаешь, о чем она перед смертью вспомнила? Мне медсестра рассказала, я не навещал. Страшно было видеть единственную женщину, которой я был нужен, безумной. Она вспомнила, как лечила меня от пневмонии после того, как эта кукушка на ступеньке бетонной оставила маленького Диму. Как я чуть не сдох, задыхаясь. Что у меня жопа была вся синяя от уколов. Бабка рассказывала медсестре, как плакала, потому что колоть уже было некуда. А я... Я не видел и не слышал этого ее последнего проблеска сознания. И ты говоришь о прощении? Да пошла ты. Если мне будет нужен душевед, это будешь не ты. Я куплю себе дорогого целителя из раненых сердец. Из Швейцарии выпишу. Не лезь, поняла? Сама ты со своей семейкой не разберешься, а пытаешься копаться в моей... И пышки твои, фуфло!» Он отбросил стул и выбежал из кухни. Я осталась сидеть за столом. Аппетит пропал напрочь. «Эгоист? Нет. Этот человек сломанный весь. Он просто прячется за маской хама и себе Люба. А сам несчастнее многих.